Контролируй входящие потоки информации. Вокруг тебя происходит нескончаемый информационный поток. Это то, что залетает в твои глаза, уши и мозг из окружающего тебя мира, из разговоров, из соцсетей. Воспринимай поступающую из ней информацию критически. Узнавай отбрасывай чушь и информационный мусор. Не з а с о р я й свой мозг ненужной тебе информацией. Твой мозг реагирует на этот м у с о р как на реальность. Записывает, эмоционирует, анализирует и тратит на это свою энергию. Относись к себе с любовью. Не забивай свой ум ненужными эмоциями. Также научись узнавать провокации, когда тебе что-то говорят, чтобы манипулировать тобой. заставить тебя сделать какой-то поступок или вызвать у тебя какую-то эмоцию, например, берут на слабо. Не ведись. Если хочешь прожить и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут другие, а наблюдай и чувствуй сама. Имей свое мнение и свой взгляд на вещи и события. И не стесняйся показывать другим что у тебя есть своё мнение. Грамотно, чётко и коротко излагай свои мысли. В ближайшие годы научись грамотно говорить и писать как минимум на двух языках – на русском и на английском. Это откроет тебе много нужной информации и много нужных тебе возможностей. Далее научись понятно формулировать и излагать свои мысли. При разговоре с человеком выражай свои мысли ясно и держи в уме цель своего сообщения. Какова эта цель? Если ты не можешь ответить на этот вопрос, значит ты не сможешь эффективно донести информацию. Будь последовательна в своей речи. Каждая фраза должна органично вытекать из предыдущей. Говори спокойным, уверенным голосом. Всегда помни, что именно ты хочешь рассказать собеседнику. Делай паузу и думай перед тем, как отвечать. Прежде чем отвечать вслух, замри и продумай свой ответ. Что именно ты будешь говорить? Отвечаешь ли ты на вопросы, которые тебе задали? Нужно ли отвечать именно сейчас – Что последует после твоего ответа? Учись этому. Удачи тебе в научении. Практикуй. Отрабатывай навыки общения и коммуникации как можно чаще. Выбирай для тренировок адекватных взрослых и сверстников. Не болтай впустую, а н а б л ю д а й в процессе беседы за собой и за собеседником, думай, что говоришь, и слушай что и как говорят тебе. Давай повторим основные разделы этого искусства. Научись подавать себя правильно. Умей слушать и слышать людей. Контролируй входящие потоки информации. Грамотно, чётко и коротко излагай свои мысли. Делай паузу и думай перед тем, как что-то говорить в ответ. Чаще общайся и в ы с т у п а ь с докладами перед аудиторией. Все это тоже хорошие тренировки. А теперь рассмотрим несколько явлений и ситуаций, которые ты можешь встретить в своем приключении на реке. Это тоже часть искусства взаимоотношений тебя с окружающими людьми. И первое это научись наблюдать и чувствовать людей. Пока ты путешествуешь по реке жизни – ты будешь встречать разных людей. Наблюдай за ними, за их поедением. в Тебе надо научиться наблюдать и чувствовать, кто расположен к тебе, а кто нет. С кем стоит сближаться, а с кем нет. С кем и на какие темы следует говорить, а с кем вообще говорить не надо. Кому-то интересно, а кого ты раздражаешь. Будь аккуратна в своих диалогах. в своем поведении в своих поступках. Действуй проявляй себя обдуманно. Ты зарождающийся мир. Ты свободный человек. Никогда не используй поведение жертвы. Не в и р я й хвостиком перед каждым вокруг. Никогда не лебези. Не суетись в разговорах. Меньше эмоций и меньше слов. Не выслуживайся. Не ищи расположение старших или начальствующих. Просто делай хорошо своё дело. Остальное придёт. Не оправдывайся. Если ты сделал ошибочный поступок, коротко и спокойно о нём расскажи и поясни, что ты понимаешь его негативные стороны. Извинись, если твой поступок кого-то оскорбил или унизил его д о с т о и н с т в о Не п р и д а в а й й и не принижая интереса своего окружения, своих друзей. Не поддавайся на шантаж и угрозы. Так тебя могут пытаться запугать и заставить сделать что-то против твоей воли. Не поддавайся. Будь верна себе и своим ценностям.